Глава третья Все замерли. Даже пациент перестал хрипеть. Экзаменатор, чье лицо уже начинало приобретать нормальный цвет, снова побагровел от злости. «Да как ты смеешь!» — начал был он. «Магическое отравление плохо реагирует на стандартные препараты». Я не дал ему договорить, Глядя прямо на старшего лекаря бригады. Антибиотики спровоцируют неконтролируемый выброс застрявшей энергии. Это вызовет магический коллапс всей системы. Смерть наступит за считанные минуты. Мальчишка, ты переоцениваешь свои знания! взревел Крюков. Ты в меня пальцем? Я 30 лет в медицине! 30 лет! «Я видел сотни таких случаев!» Старший лекарь из бригады заметно замешкался. Он посмотрел на Крюкова, затем на меня, потом на пациента. В его глазах читалась борьба. С одной стороны, приказ магистра, авторитета, начальника. С другой — тень сомнения. Он не хотел идти против приказа, но еще меньше ему хотелось убить пациента из-за постановки неверного диагноза. «Магистр Крюков, но если это действительно магическое поражение...» Осторожно начал он. «Это не магическое поражение!» Заорал экзаменатор, теряя последние остатки самообладания. Я почувствовал знакомый неприятный холод в груди. Сосуд смерти пульсировал, напоминая о ставках в этой игре. «Если этот старый болван убьет пациента своим упрямством, умру и я...» Нет, не сегодня. Не из-за вшивого индюка с дипломом. Хорошо. Я сделал шаг в сторону, демонстративно освобождая проход. Проведите ваш тест. Но сначала диагностическое заклинание на выявление магических аномалий. И Это стандартная процедура перед инвазивным вмешательством. Крюков заколебался. Его лицо скривилось. Отказаться от базовой диагностики на глазах у целой бригады было бы грубейшим нарушением протокола. Ловушка захлопнулась. «Ладно!» — процедил он сквозь зубы. «Но это пустая трата времени! Проводите!» Молодой лекарь, тот самый, кто хотел меня оттолкнуть, с видимым облегчением убрал шприц и достал из чехла диагностический амулет. Простенький артефакт в виде жезла был типичным образцом местного синтеза хрустальная основа для фокусировки магии, но с вмонтированным цифровым дисплеем для точных показаний. На боку виднелась гравировка МедТех и серийный номер. Прогресс дошел и до волшебных палочек. Он провел им над пациентом от головы до ног. Жезл вспыхнул, ярким, ядовито-фиолетовым светом. Точно таким же, какой я видел своим некроманским зрением. Он залил всю секцию зловещим, пульсирующим сиянием, отбрасывая на белые ширмы уродливые тени. «Магическое заражение!» — выдохнул лекарь, отступая на шаг. «Уровень критический!» Грюков попятился, глядя на светящийся жезл, как на ядовитую змею. Его лицо из багрового стало пепельно-сером. серым. «Это... это невозможно!» «Я не видел!» — лепетал он. «Вы видели только то, что хотели видеть», — сухо заметил я. «А теперь, если позволите, мне нужно закончить стабилизацию. Проклятие из пациента никуда не делалось, просто я перевел его в спящее состояние. Но надолго этого не хватит». Старший лекарь из бригады без колебаний кивнул, полностью игнорируя окаменевшего магистра. «Что вам нужно?» — Деловито спросил он. «Настойка лунного корня, серебряная пыль и оставить меня с пациентом наедине на один час», — ответил я. «Остальное я уже сделал». Пока бригада выполняла мои указания, аккуратно готовя капельницу, Крюков стоял в стороне, прислонившись к ширме. Он выглядел так, будто постарел на 10 лет за столь короткое время. Карьера пошла под хвост, да, старик? Чуть не убил пациента на глазах у всех. И не простого пациента, а с редким магическим поражением. Такие ошибки в клинике уровня покрова не прощают. Час пролетел незаметно. Когда пациента уже спокойно дышащего вывезли в палату интенсивной терапии, я почувствовал знакомое тепло. Сосуд наполнялся. Я ощутил, как отступает леденящая пустота. Словно глоток воды после недели в пустыне. Или первый вдох после утопления. 7% чистой благодарности за спасение от врачебной ошибки влились в обсидиановую чашу, на время заглушая голод проклятия. Не так щедро, как от спасения графа, но ощутимо. Процентов 7-8. Спасение от неминуемой смерти из-за врачебной ошибки тоже считается. Интересно. Проклятие оказалось гибче и ироничнее, чем я думал. Крюков подошел ко мне. Он с трудом держал себя в руках, но в его глазах читалась смесь жгучей ненависти и страха. «Пирогов!» — прошипел он, словно змея. «Не думай, что это сойдет тебе срок. «Я выясню, кто ты такой, откуда знаешь то, чего знать не должен». «Из учебников?» — я пожал плечами, слегка усмехаясь. «Рекомендую почитать. Особенно главу о дифференциальной диагностике магических поражений. Помогает не убивать пациентов». Он резко развернулся и почти бегом скрылся в коридоре, не сказав больше ни слова. «Нажил врага. Ну и ладно». Мои прошлой жизни враги исчислялись легионами. Один набиженный экзаменатор погоды не сделает. Я вернулся в общий зал, где остальные кандидаты все еще обсуждали свои случаи. Ожидание следующего этапа затягивалось. Отошел в сторону и принялся оглядывать публику. Волконский со своей свитой, группа нервных отличников, несколько одиночек вроде меня. «Стандартный набор любого коллектива». «Ты в порядке?» Раздалось слева от меня. Я обернулся. Рядом стояла Варвара. Она смотрела на меня без прежнего страха, скорее с любопытством. «Более чем», — ответил я. «Я видела, что произошло с магистром Крюковым». Она понизила голос. «Ты был хорош, но теперь он тебя ненавидит». «Я переживу», — улыбнулся я. Варвара нервно теребила край своего пиджака. «Ты видел табель?» — спросила она. «Какой еще табель?» — приподнял бровь я. «С оценками. Пойдем покажу». Потянула она меня за собой. Она провела меня к большой, во всю стену, панели из темного стекла. На ней светились сотни фамилий и ряды цифр. «Информация обновляется почти мгновенно», — пояснила Варвара. «Магия данных. За каждое испытание ставит оценку. Единицы прошел, ноль нет». Я нашел свою фамилию — Пирогов Святослав. Напротив нее стояли две яркие единицы — за сердце милосердия и за клиническую диагностику. Других оценок не было ни у кого. У большинства стояли единицы и нули в разных комбинациях. Список стремительно сокращался. Фамилии тех, кто набрал два нуля, тускнели и исчезали с панели. Из сотни с лишним кандидатов осталось не больше 30. «У тебя высший бал», — прошептала Варвара, глядя на панель. «Как и еще у нескольких человек. У Волконского, например». — Удивительно, — сухо заметил я. Она улыбнулась и перевела тему. — Святослав, то, что ты делаешь, это не похоже на тебя, прежнего. — Люди меняются, — ответил я, не отрывая взгляда от табеля. Не успела она ничего ответить, как по залу разнесся усиленной магией голос Морозова, заставив меня обернуться. Внимание! Завывал он. Второй этап отбора завершен. Следующее испытание. Работа в парах. Реальные пациенты, реальные диагнозы. И, чтобы уравнять шансы, он сделал драматическую паузу. Никакой магии. Только классическая медицина. Ваши глаза, руки и знания. Наконец-то. Хоть что-то нормальное. А то от всех этих магических штучек и светящихся артефактов у меня уже ностальгия по простому честному вскрытию. «Пары определяются жеребьевкой», — объяснил один из распорядителей. «Подходим к столу, тянем номера». Я подошел и вытянул из широкой медной чаши холодную костяную фишку. Посмотрел на выгравированную на ней цифру. 13. Конечно, чертова дюжина. Какое еще число мне могло достаться? Будто у меня и так проблем мало. Вселенная, видимо, обладала примитивным, но настойчивым чувством юмора. Тринадцатый! Это я! Раздался надменный голос рядом. Я обернулся. Михаил Волконский стоял с таким выражением лица, словно только что проглотил живую жабу. Он посмотрел на фишку в моей руке. Потом на меня, и его лицо исказилось гримасой отвращения. Ты мне тоже не нравишься, дружок. Но если я начну выражать свою неприязнь так же открыто, то ты быстрее в Морге окажешься, чем пройдешь это испытание. Нет, выдавил он. Нет, нет, еще раз нет. Волконский театрально всплеснул руками, привлекая всеобщее внимание, как плохой актер на провинциальной сцене. «Я не буду работать с этим... с этим...» задохнулся он, подбирая слова. «Бастардом?» — любезно подсказал я. «Именно!» — он развернулся к ближайшему распорядителю, молодому парню в форме клиники. «Где экзаменатор? Я требую немедленного пересмотра!» Подошел магистр Крюков. После нашего недавнего столкновения он явно был не в духе. И выглядел, как грозовая туча, готовая разразиться молниями. «В чем проблема, ваше сиятельство?» — спросил он у Волконского. «Я не могу работать в паре с ним!» Аристократ ткнул меня пальцем, будто я был каким-то грязным насекомым. «Это унизительно! Я из рода Волконских!» «Из знатного рода, а нормами этикета напрочь пренебрегает!» «И что?» Крюков явно срывал, она злость за свое утреннее унижение. В его голосе зазвучал яд. Бойтесь запачкать свою голубую кровь прикосновением к безродному. Но волконский не сдавался. Он понял, что от этого обиженного жизнью старика ничего не добьется. Я требую встречи с главврачом Морозовым. Немедленно. Его сиятельство будет более сговорчив». Через пять минут истерики привлекший, внимание, половины зала, появился сам Морозов. Величественный, в своем идеально сидевшем черном костюме, с неизменной тростью в руке. При его появлении весь шум мгновенно стих. «Что за шум?» Его голос был спокойным, но в нем слышалась сталь, заставившая даже волконского съежиться. «Доктор Морозов!» Аристократишка бросился к нему, как утопающий к спасательному кругу. Произошла ужасная ошибка. Меня поставили в пару с... с этим. Лаврач перевел свой холодный, изучающий взгляд на меня. Узнал. — А, наш рекордсмен! — произнес он. — Тот, кто заставил сердце милосердия съять, как солнце! В ее голосе не было ни капли восхищения. Скорее, подозрение и холодная настороженность с который смотрит на аномалию или на сбой в системе. «Михаил Сергеевич!» Обратился он к Волконскому, и вот он мгновенно изменился, стал мягче, почти отеческим. «Я понимаю ваше неудобство. Ваш отец Сергей Аркадьевич много сделал для нашей клиники». «Ага, а вот и всплыла истинная причина. Папочка-спонсор. Как предсказуемо и скучно». «Если господин Волконский не желает со мной работать, то это не проблема. У нас с ним будет еще множество возможностей посоревноваться», — улыбнулся я, намекая, что это только начало. Услышав это, Волконский скривился. «Но нет, так просто он от меня не отделается. Если нам предстоит работать вместе, я запомню этот случай. Волконскому еще предстоит узнать, что такое настоящее унижение». «Думаю, мы можем сделать исключение», — продолжил Морозов, не глядя в мою сторону. «Господин Волконский, присоединитесь к паре номер семь. Там молодые люди из хороших семей, вы найдете общий язык». Волконский просиял, бросил на меня победный взгляд и умчался к своим молодым людям из хороших семей, которые тут же приняли его в свой круг. «А мне кто достанется?» — спросил я, когда он скрылся. Морозов пожал плечами, словно решал незначительную бытовую проблему. «Кто останется без пары?» — бросил он. «Разберетесь?» Он развернулся и ушел, явно потеряв ко мне всякий интерес. Я огляделся. Все уже разбились по парам, переговариваясь и готовясь к испытанию, кроме... «Привет! Похоже, мы с тобой два одиноких волка!» — раздался звонкий голос. Передо мной, словно выскочив из-под земли, стоял парень, примерно моего возраста, с копной непослушных рыжих волос. И такой россыпью веснушек на лице, что казалось, будто его поцеловало солнце. Улыбался он так широко и искренне, что лицо вот-вот грозило треснуть пополам. — Федор Соловьев, можно просто Федя? — А ты тот самый Пирогов, который артефакт взорвал? Он протянул руку для рукопожатия и я заметил мозоли на пальцах, не от перьев и книга от реальной работы. «Интересно, молодой парень, который знает, что такое труд, редкость среди местных студентов, не взорвал, просто заставил светиться ярче, чем у остальных», — ответил я, пожимая протянутую руку. «Да ладно, не скромничай!» Он хлопнул меня по плечу с такой силой, что я едва не пошатнулся. «Весь зал ослеп! Это было круто!» «Ох, тьма! Мне достался деревенский весельчак!» «Моя полная противоположность! Проклятие! Ты издеваешься!» Впрочем, как всегда, нас направили койки номер восемь. На ней лежала женщина лет сорока, худая до болезненности. Кожа имела желтоватый оттенок, а под глазами залегли темные круги. «Так, что тут у нас?» Федор, отбросив веселье, мгновенно стал серьезным и деловым. Он подошел к койке и мягко улыбнулся пациентке. «Здравствуйте, красавица! Что вас беспокоит?» Женщина слабо улыбнулась в ответ. «Красавица! Давно меня так не называли! Слабость, доктор! Уже месяц как с ног валюсь, и...» «Тошнота постоянная!» — начала она рассказывать. Я молча наблюдал, как Федор собирает анамнез. Несмотря на свои шутовские манеры, делал он это на удивление профессионально. Расспрашивал о питании, режиме дня, перенесенных болезнях, характере боли. Он располагал к себе. Женщина, поначалу зажатая, начала отвечать более развернуто. «Хм, он не такой уж он и клоун. По крайней мере, живыми он общаться умеет лучше, чем я. А давайте я вас послушаю. Федор достал из кармана стетоскоп. Пока он это проделывал, в моей памяти всплыли строчки из учебника прежнего владельца тела. Дифференциальная диагностика, глава 12. Я провел последние недели, изучая его конспекты, криво написанные, с ошибками, но достаточно подробные. Троечник он был ленивый. Но записи вел старательно. Видимо, надеялся на шпаргалки больше, чем на память. Федор слушал сердце и легкие пациентки. А я сосредоточился, используя остатки своего некроманского зрения. Никакой магии. Договор есть договор. Но видеть потоки живы — это не совсем магия, верно? Это просто более совершенная диагностика. «Так, печень увеличена». Потоки энергии в ней вялые, застойные. Желчные протоки. О, интересно. Частичная обструкция, закупорка. И эти характерные изменения в энергетической сигнатуре крови, указывающие на избыток билирубина. Теперь осталось напрячься и перевести увиденное с некроманского на медицинский язык. Там, где я видел застой живы в печеночных каналах, Учебник называл это холестазом. А поток желчи соответствовал внепеченному механическому холестазу, обструкции холедоха. Также холедохом называют желчный проток. Это трубка, по которой желчи с печени и желчного пузыря попадает в двенадцатиперстную кишку. Удивительно, как легко язык смерти переводится на язык жизни. Нужно просто поменять знаки. «Ну, что думаешь, напарник?» Федор повернулся ко мне, закончив осмотр. «У меня есть пара идей, но хочу сначала услышать твое мнение». «Желтуха», — коротко сказал я. «Механическая. Скорее всего, камни в желчном протоке». «Точно!» — Федор присвистнул. «Я тоже об этом подумал. Ну, как ты так быстро? Я еще сомневался. Желтый оттенок кожи» но без изменения цвета мочи, что исключает почечные проблемы. Тут же ответил я. Бой в правом подреберье при пальпации. Классическая картина. Как молотон бубнил профессор Землянский, седой старикашка с трясущимися руками. Запомните, остолопы, при механической желтухе моча светлая, при паренхематозной темная, как пиво. Вдруг резко воскликнул Федор прямо при пациентке, отчего то той глаза на лоб полезли. «А я думал, может, вирусный гепатит?» Задумчиво, почесав затылок, продолжил он. «Нет температуры и других признаков воспаления», — пожал плечами я. «К тому же она сказала, что боль приступообразная, усиливается после жирной пищи. При гепатите боль обычно постоянная, ноющая». Женщина смотрела на нас с надеждой. Ее запавшие глаза переводили с меня на Федора. «Это лечится, доктора?» С надеждой спросила она. «Лечится? В мое время такую желтуху лечили очень просто. Ждали, пока пациент помрет. А потом использовали труп для анатомических занятий. Экономила время и ресурсы всем участникам процесса». «Разумеется». Кивнул я раньше, чем Федя успел выдать свою коронную улыбку. Сначала попробуем консервативное лечение. Специальная диета, желчегонные травы, дробное питание. если не поможет, небольшая операция. Оставив пациентку наедине с ее диагнозом, мы отправились давать результат диагностики через массивную стойку со светящимся экраном. Электронный планшет для медкарт оказался гибридом сенсорный экран реагировал не только на касание, но и на магическую подпись врача. Каждая запись автоматически заверялась отпечатком ауры. Подделать такое было почти невозможно. Почти ключевое слово для некроманта с опытом фальсификации душ. Пока мы заполняли электронную карту пациента, Федор вдруг сказал, «Знаешь, а я рад, что мы в паре». «Правда?» Я поднял бровь. «Даже несмотря на то, что я бастард, от которого шарахается местное знать?» Он пожал плечами, и в его глазах промелькнуло что-то серьезное, несвойственное его веселым образу. «А какая разница? Моя мать простая кушерка из деревни под Костромой. Отец — столичный чиновник, признал меня только для того, чтобы дать образование откупиться. Так что мы с тобой, Святослав, не так уж и различаемся». — Надо же! Оказалось, он тоже полукровка, только с более удачным стартом. — Только вот в отличие от тебя, — продолжил он, снова улыбаясь, — я не умею так эффектно светиться. Пришлось поступать на общих основаниях, потом и кровью. — Это был не навык, — со вздохом ответил я. — Обычное стечение обстоятельств. — Ага, конечно, — он подмигнул. — Все великие так говорят. Я случайно изобрел пенициллин. Я случайно открыл радиацию. Я случайно заставил магический артефакт устроить цветовой шоу. Я улыбнулся. Впервые за долгое время искренне. В его компании было что-то необременительное, простое. После всех этих напыщенных аристократов и завистливых интриганов его прямолинейность была как глоток свежего воздуха. «Кстати», — Федор понизил голос, — «я видел, как ты того экзаменатору делал. Крюков теперь на тебя зуб точит. Он мужик мстительный и влиятельный. Мне про него уже все рассказали. Осторожнее с ним». «Спасибо за предупреждение», — кивнул я. «Не за что, напарник». Он снова хлопнул меня по плечу. «Мы же теперь одна команда». «Команда». Как странно это звучит для того, кто последние 500 лет командовал только покорной и молчаливой нежитью. После всех испытаний нас, оставшихся в живых, снова собрали в главном зале. На стенах висели не только дипломы, но и сертификаты магической аттестации. Лицензия на применение исцеляющих чар третьего уровня. Допуск к работе с проклятыми ранениями. Сертификат профилактики магического выгорания. Бюрократия проникла даже волшебством. Атмосфера была напряженной. Воздух гудел от невысказанных надежд и страхов. Главврач Морозов стоял на сцене, держа в руках планшет со списками. Он обвел зал медленным, тяжелым взглядом. И все разговоры мгновенно стихли. «Поздравляю всех, кто дошел до этого момента. Вы показали достойные результаты». Его голос был ровным, безэмоциональным. Теперь вас ждет распределение по отделениям. Он начал зачитывать имена. Волконский, разумеется, самодовольный ухмылкой отправился в элитное диагностическое отделение. Варвара, с облегчением выдохнув, была определена в терапию. Федора к его бурной радости взяли в неврологию. Он победно скинул кулак и подмигнул мне. «Пирогов Святослав!» морозов сделал паузу отрывая взгляд от планшета и глядя прямо на меня через весь зал смотрел на меня с насторожностью ученого изучающего опасный образец он что то знал или подозревал учитывая ваши специфические способности к работе ах да инцидент с крюковым слухи в этом мирке распространяются быстрее чумы а также неоднозначность вашей «Персоны?» Он специально оттягивал результат огласки, наслаждаясь моментом. «Давай толпе переварить информацию». По залу прокатился тихий, но отчетливый поток. Я чувствовал на себе десятки взглядов, любопытных, злорадных и даже сочувствующих. «Вы направляетесь в патологоанатомическое отделение. Испытательный срок — три месяца. Морг. Он отправляет меня в морг. И то, видимо, только потому, что не может не взять меня после успешного прохождения всех испытаний. твою мать! Мертвые не испытывают благодарности. У трупов нет жизни, которую можно спасти. Как я буду наполнять сосуд?